если не считать ополченцев. Кроме численного превосходства, Мехмед II имел преимущество в мощной артиллерии, которой управляли иностранные специалисты. Среди них упоминаются транселиванские и венгерские. При такой диспропорции сил защитникам не оставалось никаких шансов. То, что осада продолжалась почти семь недель, свидетельствует об их доблести. Константинополь, в конце концов, был взят штурмом 29 мая 1453 года. Большинство защитников, включая самого императора Константина, погибло в последнем бою. Кардинала Исидора турки взяли в плен. Как только грабеж был закончен, порядок восстановили, и Константинополь стал атаманской столицей. Софийский собор и несколько других христианских церквей преобразовали в мечети. Греческой церкви, как институту, не досаждали. Греков приглашали и поощряли к возвращению в город, а их церкви обещали защиту. Собор греческих епископов избрал Геннадия Скалярия новым патриархом. Хотя прежде он поддерживал соглашение с Римом, Впоследствии, под влиянием Марка Эфесского, стал убежденным сторонником греческих традиций и противником церковной унии. Султан Мехмед II выразил желание возвести нового патриарха в Сан в соответствии со старым византийским церемониалом. Султан лично вручил новому патриарху посох, заняв место византийских самодержцев которые раньше делали это. Достаточно забавно, что поборник ислама Фатих Мехмед, Мехмед-завоеватель, теперь взял на себя роль защитника греческой веры, роль, которую два последних византийских императора не могли играть должным образом. И принятие греками церковной унии и падение Константинополя глубоко отразились на течении истории русской церкви, а также развитие русской политической мысли. По-видимому, митрополит Исидор не информировал московское правительство о развитии событий на Ферраро Флорентийском соборе. В 1440 году Исидор, теперь кардинал и папский легат, вернулся на Русь. Сначала он направился в Киев, где провел зиму. Князь Александр выдал ему грамоту, подтверждающую его власть над церковными владениями в Киевском регионе. В марте 1441 года Исидор появился в Москве. Он совершил торжественную мессу в главном соборе Москвы, соборе Успения Богородицы, взывая к имени Папы. После богослужения он зачел... Флорентийскую декларацию о церковном союзе. Это вызвало сильные волнения москвичей, и Сидору запретили проводить дальнейшие службы и заточили его в келье Чудового монастыря в Кремле, ожидая решения собора русских епископов, который собрался немедленно. Примечание Чудов монастырь был основан митрополитом Алексеем, в честь чуда святого Михаила, ученые. В Никоновской летописи, так же, как и в степенной книге, инициатива противодействия Исидору приписывается великому князю Василию II. Обе эти исторические работы написаны во второй половине XVI века, во времена правления Ивана IV Грозного обеим свойственна сильная монархическая тенденция. Как убедительно показал Дьяконов, именно русские епископы, а не великий князь, первыми сплотили москвичей против унии. В любом случае, епископский собор отверг Флорентийскую декларацию и отказался признавать Исидора митрополитом до тех пор, пока он не отречется. Исидор не желал изменять свою позицию. Русские власти позволили ему тихо покинуть Москву. Позже было объяснено, что он бежал.